«Все-таки достал ты меня!» «Только я тебя достал! Ты ведь знаешь, о ком мы сейчас говорили, правда?» «А как же!» – весело сказал Сорокин. «Знаю! Может, трубочку ему передать?» «Сволочь!» – сказал Летов и бросил трубку. «Да уж, нервы!» – объяснил Сорокин и лариону Савилич заискивающе хихикнул. «А ты, стукач, помалкивай!» осадил его полковник и вынул из кармана рацию. «Седьмой вызывает третьего». «Третий, третий, я седьмой, прием». «Третий на связи», – прохрипела рация. «Степанов, начинай, как понял, прием». «Вас понял, начинаю». Сорокин дал отбой и повернулся к калариону «Ну вот и все, капитан, можешь считать себя демобилизованным». «Я знаю, ты на меня зол, но все равно спасибо». «Не за что», – сказал Иларион, соскакивая с подоконника. «А именные часы мне не полагаются». Сорокин вздохнул. «Я, конечно, могу походотайствовать», – сказал он. «Но тогда их тебе вручат в тюрьме». «Сет дура, дура лекс», – отреагировал на это Забродов. «Какая еще дура?» – не понял Сорокин. «Кто дура?» «Закон суров, но справедлив» перевел илларион не надо мне твоих часов он савеличу вручи а то вы его совсем обчистили да уж как есть подтвердил савелич «Да нитки ничего утешил его сорокин ты теперь на полном государственном обеспечении но ну, ты готов киллер домотканной пошли уж нас люди ждут он подошел к иллариону и протянул руку попрощаемся капитан После некоторого колебания Иларион взял протянутую ладонь полковника и крепко пожал. «Будь здоров, полковник!» – сказал он и вышел из квартиры. Сорокин послушал, как чмокнул замок, и простучали вниз по лестнице уверенные шаги. Вздохнул и повернулся к Савельичу. «Пошли!» – повторил он. «Руки давай, браслеты надену!» Придя домой, Иларион наконец тащил с себя надоевший бронежилет – и небрежно затолкал его в стенной шкаф. На столе все еще стояла начатая бутылка коньяку. Полковники все-таки забыли ее вчера, находясь в расстроенных чувствах. «Ничего», – решил Илларион, – «такие расстройства время от времени даже полезны. Гвозди бы делать из этих людей». Он взял в руки рюмку, задумчиво посмотрел на нее, снова поставил на стол и сходил на кухню за стаканом. «К черту!» сказал он, до половины наполняя стакан коньяком. "Я сегодня заработал". Он опрокинул стакан и немного подышал ртом, прислушиваясь к своим ощущениям. Коньяк был хорош, но почему-то не оказывал обычного воздействия. Привычно пропутешествовав вдоль книжных полок, Эларион решил, что читать сегодня не станет. Впервые за много лет у него было не то настроение. Хотелось просто посидеть перед телевизором, бездумно глядя в экран и лениво покуривая. Было бы неплохо, решил он, посмотреть какой-нибудь боевик с автомобильной погоней. Тогда мельтешащие на экране кадры, возможно, наложились бы на засевшую в мозгу картину того, как он гонит «Опель» по заполненному людьми тротуару. Заслонили бы ее и, уйдя с экрана, утащили бы ее за собой». Он упал в кресло напротив недавно приобретенного по совету Мещерякова телевизора и нажатием кнопки на пульте добился того, что на экране пошел горизонтальный черно-белый снег. Видимо, передавали репортаж о ночной пурге где-нибудь за полярным кругом. Переключая каналы, Иларион убедился в том, что по всем программам идет та же передача. «Это что ж еще такое?» – спросил он у телевизора, но тот лишь монотонно шипел. Кряхтя и поминая Мещерякова с его советами недобрым словом, Илларион встал и обошел забастовавший аппарат с тыла. Антенный штекер плотно сидел в гнезде. «Вот незадача!» – вздохнул Илларион, живо представив себе всю цепь дальнейших действий. Исследование кабеля до дверей и дальше, возможно, до самой крыши, где, скорее всего, обнаружится сбитая малолетними варварами антенна или еще какая-нибудь дрянь в этом же роде. Проще было вызвать телемастера, но Илларион решил сначала все-таки взглянуть на все сам. В конце концов, торопиться ему было некуда. Голову загружать совершенно не хотелось, а это была работа для рук, чтобы там не говорили ушлые молодцы из телеотелье. Забродов закурил и направился в прихожую. Карман брюк что-то тяжело оттягивало, и он, спохватившись, выложил оттуда револьвер, напомнив себе, что оружие надо непременно вычистить прямо сегодня. Сам не зная почему, Иларион до смерти не любил эту простенькую операцию. Открыв дверь, он поднял глаза и увидел то, что ожидал увидеть. Чердачный люк был нараспашку. Из черного квадрата воняло птичьим пометом и слышалось босовитое воркование и возня голубей испокон веков, гнездившихся под крышей. «Вот ведь обормоты!» сказал Илларион, проверил в кармане ключи, захлопнул дверь и полез на чердак. Возвращаться за фонарем он не стал. Темнота на чердаке казалась непроницаемой только снизу. На самом же деле через заросшие пыльной паутиной слуховые окна проникало вполне достаточно света, чтобы не переломать ноги остропила и балки по дороге к люку, который вел на крышу. Он уже по пояс скрылся в люке и занес ногу на следующую ступеньку, когда снизу его кто-то окликнул. «Простите», – вежливо сказал негромкий интеллигентный голос, показавшийся Иллариону знакомым и, более того, слышанным совсем недавно.